Глава 34. Галан Ашэрир добрался до умывального шатра, поставленного в тылу отступающей армии. Наследный принц Виндалина испытывал отчаянное желание смыть с себя всю красную чёрную кровь. "Нужно отступать", сказал он Эдиону, тяжело дыша. 3 дня подряд продолжалось это сражение в снежных просторах на пронизывающем ветру. Силы Марата и Неутами мим теснили их на север. Идён чередовал солдат бившихся на передовой. Те, кому удалось ненадолго вздремнуть, снова шли в бой. И с каждым разом их походка становилась всё тяжелее. Идён сам только что вернулся с передовой. Килиан и солдаты легиона беспощадных попросту выгнали его оттуда, исчерпав все доводы. Наследный принц Виндолина торопливо умылся и теперь жадно пил воду. Его оливковая кожа побледнела, бирюзовые ашерирские глаза потускнели. Да и у кого они сохранили бы блеск при виде отступающих солдат? «Мы и так достаточно наотступались. Если не укрепимся здесь, нас просто погонят до самого Оринфа». Прохрепел Эддион, с трудом ворочая языком. Никогда еще он не видел столь внушительный... неприятельской армии. Даже на Фералийском равнине после Адерландского вторжения Галан протянул ему бурдюк с водой. Эдион припол горлышку. "Брат, я готов следовать за тобой до самого конца, но нам больше не сдержать натиск Марата. Ещё одну ночь мы попросту не протянем". Эдион это и сам знал. Понял, когда стемнело и сражение продолжилось при свете звёзд, когда солдаты стали спрашивать Почему же Аэлина не обрушивает свой ниистовый огонь на врагов? Где у её величества на этот счёт свои соображения? Пусть хотя бы устроит им магическое освещение, чтобы не биться в темноте? Наиболее смелые интересовались, почему Аэлина снова исчезла? Да потому что Алесандра обернулась драконом и полетела сражаться с ульками. Потом ей пришлось редироваться. Ульков она убивала легко. Но сама была слишком удобной целью для марадских лучников и копьеметателей. Крики и лязг оружия раздавались совсем близко. Какой тут отдых? Даже магия фейских принцев и принцесс начинала таять, таяли и силы их солдат. Тогда за дело брались молчаливые ассасины, одинаково метко уничтожавшие валгов и илков. Но число их самих не увеличивалось, и никаких признаков подкрепления в виде армии Ансли из Вереского утёса Скоро. Несколько часов назад пообещала рыжеволосая королева. Она больше не улыбалась в виде, как быстро тает численность её легиона. Скоро сюда подойдут основные силы моей армии. Совсем рядом послышалось знакомое рычание. Удивительно, но Эдион слышал его всегда, какой бы шум ни царил вокруг. Призрачный леопард косил врагов, почти не останавливаясь. Пора возвращаться на передовую. Нас скоро перекусить и обратно. Киллиан хоть и способен держать оборону, но главнокомандующий у них Эдион. Учитывая, что Аэлина снова исчезла, он просто обязан находиться рядом с солдатами на передовой, поддерживая их боевой и моральный дух. Даже если передовая похожа на прохудившуюся плотину, которую едва успевают латать. Рикаланис возле Перанта. Произнёс Эдион, наблюдая, как Илия с и молчаливые ассасины сбивают с неба илков. Вначале стреляли по крыльям. За этот секрет пришлось заплатить не одной жизнью. Главное опрокинуть их на землю, а там поскорее отсечь голову, иначе они снова поднимутся и запомнят тех, кто пытался их убить. Если мы отойдём на север, продолжал Эйдион, доберёмся до пиранта и переправимся через реку. Враки будут вынуждены сделать то же самое на переправе. Мы и дадим им бой. «Там есть мост?» — спросил Галлан. Он изменился в лице, увидев, как один из двух оставшихся валгских принцев волной темной силы разметал его солдат. От людей оставались сморщенные оболочки. Так никнут и погибают цветы на морозе. По Валгу ударили залпом ветра и льда. Должно быть Селиана или Эндемион. А может, кто-то из их многочисленных родней. «Мост есть, но небольшой, однако ледяной покров там крепкий. Мы сможем переправиться, а затем растопить лёд. С помощью Аэлины». Галлан говорил осторожно, не задавая вопросов. Но в его голосе Эдион уловил сомнение. Эдион махнул туда, где фейская магия сражалась с тёмной силой валвских принцев. «Если фейцы умеют создавать лёд, им ничего не стоит и растопить его. Прямо под ногами маратских солдат». Берёзовые глаза Галаны сверкнули. Понравилось ли стратегии Эйдона или удивило, что Аэлина и здесь почему-то не поможет своей магией? Марат может раскусить этот замысел, иного выбора у нас нет. В пиранце можно пополнить запасы продовольства, взять подкрепление из местного гарнизона, отступать, хотя Эйдон обвёл глазами рядеющие цепи передовой. Солдаты держались из последних сил. отступать и оставаться в живых, сражаться и погибнуть. Даже самым лучшим, самым стойким и опытным его солдатам не удержать фронт. Упорство погубит их всех, и заснеженные южные равнины станут им могилой. Нет никакой уверенности, что Рован со спутниками отыщет Айлину, что Дорин с Маноной сумеют добыть третий ключ Верда и передать королеве, которой сначала надо обрести свободу, А затем найти их в хаосе захлестнувшим Ирелею, и в том, что Манона сумеет убедить карашанских ведем сражаться против Эравана, тоже нет в этомник какой уверенности. Этих карашанок вначале надо ещё разыскать. Армада, какой бы внушительной она ни была, растянулась вдоль всего терасенского побережья, и толку от неё мало. Единственная реальная сила оставшаяся часть армии Ансели из Верейского утёса. если только их кости сейчас не стынут среди таких же равнин. Но пока лучше считать их живыми и держаться до их подхода. Других союзников нет. Вспомнив про Рульфа с мекинианцами, Эйдён невесело усмехнулся. Поверили в пиратскую сказку. Рульф вообще как в воду канул. Может, так и есть. Передай приказ к отступлению, сказал вендалинскому принцу Эйдён. «А эндемионы и селяне, скажи, что как только мы начнем отступать, нам очень понадобится их магическая сила». «Нужен крепкий магический щит, пока они будут отступать, стараясь как можно дальше отойти от армии Марата». Галлан кивнул, торопливо надел забрызганный кровью шлем и стал проталкиваться через шатающийся от усталости солдат. «Отступление. Поспешное, больше похожее на бегство». После стольких лет выучки, после тяжелейших сражений, в которых он всегда побеждал, отступление. Докатился. Доберутся ли они вообще до пиранта? На юг террасенская армия двигалась стройными шеренгами, отступая на север. та же армия больше напоминала толпу. Командиром было недопорядок в строю. Фейские войска прикрывали тылы. Магические щиты трещали, но держались, не давая силам Марата устремиться в погоню за тирасенсами, спешащими к пиранту. Уши Алесандры ловили ропот прихрамывающих, измождённых солдат. Правда, сейчас это были лошадиные уши. Она несла на своей спине парня, серьёзно раненного в живот. Лесандра пожалела его, увидев, как из разорванных доспехов торчат кишки. Рана кровоточила, парень лежал распростравшись. Его кровь текла по лошадиным бокам Лесандры, согревая их. Потом тёплая струйка иссякла. Кровь замёрзла. Лесандра догадывалась, что этим кончится. Ей не хватало решимости сбросить мёртвое тело на снег, где его быстро затопчут. Да и не получилось бы. Застывшая кровь переморозила мёртвого солдата к спине Леандры. Каждый шаг требовал волевых усилий. Раны Леандры затягивались быстрее, чем у солдат, окружавших её. Кто-то не выдерживал и падал. Всих было достаточно. Их поднимали товарищи или другие солдаты. Упав, некоторые уже не вставали. Никто не думал, что солдаты так скоро утратят волю к сопротивлению. Чем ближе к пиранту, тем громче слышался ропот недовольства. Даже короткий привал на первую ночь и несколько часов отдыха не подняли солдат в настроении. "Где королева?" вопрошали они. "Где же её огонь?" Лесандра могла ходить и говорить, как Аэлина, но только не сражаться. Обман сразу бы раскрылся, а она сама вряд ли осталась бы в живых. Увидев Аэлину огненосицу без единой искорки пламени, о последствиях лучше не думать. Королева Вны сбежала от своих подданных. С горечью думала Алесандра. Во второй вечер на привале двое молчаливых ассасинов заметили мертвеца, примёршего к лошадиной спине. Они набрали тёплой воды, растопили мёрзлую кровь, сняли тело, а затем вымыли шкуру Лесандры. Чалая кобыла не умела говорить и потому не могла не поблагодарить воинов, не спросить, известно ли им, кто она такая. Их доброта была совершенно бескорыстной. Никто не пытался поймать лошадь, одиноко бродящую, по наспех развернутому лагерю. Кто-то из солдат поставил шатры. Многие спали прямо у костров, завернувшись в плащи. У Лиссандры звенело в ушах. — Да. Звон появился в первые минуты столкновения с марацкой армией и не утихал. Она не знала, как ей удалось отыскать шатёр Эдиона, но она не ошиблась, и когда раздвинула полог, увидела его вместе с Галаном, Анселием и Реном. Ручейник младший удивлённо вскинул брови, увидев вошедшую лошадь, чья голова почти упиралась в потолок. Лесандра только сейчас сообразила, что предстала перед ними в лошадином обличии. Рен шагнул к ней. От усталости он едва держался на ногах. Лесандра искала внутри себя ниточку, возвращающую её в человеческое тело. Потянуть за ниточку, замерцает свет, и она перестанет быть лошадью. Четверо обитателей шатра молча следили, как она ищет эту ниточку и тянет за неё. Магия отняла у тела Алеандры последние силы. Когда она вернула себе привычный облик, ноги почти не держали её. Алеандра не чувствовала холода, впившегося в её голое тело, не замечала, что стоит на коленях. Первый схватилась Ансель, накинула на неё свой плащ. Где тебя носило всё это время? Даже вечно румяная правительница Западного края была бледной. Рыжие волосы Анселя прилипли к албу, покрытому коркой грязи и крови. Слова не выговаривались. На это у Лесандры тоже не было сил. Она продолжала стоять на коленях, сжимая в руках край плаща. "Выходим за час до рассвета", объявил Эйдён. Это был недвусмысленный приказ покинуть шатёр. Ансель с Галаном кивнули и вышли. "Я принесу тебе поесть", пообещал Лесандре Рен и тоже ушёл. Под сапогами Эдиона захрустела стена. Он подошёл к ней, остановился, лицо холодное, без намёка на сострадание. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Затем Эдион угрюмо произнёс: "Твой замысел оказался полнейшим дерьмом". Лесандра молчала, плечи сутулились, как она не старалась их расправить. Он с самого начала был дерьмовым. выдохнул Эддион, злобно сверкнув глазами. Неужели ты всерьёз думала, что сможешь уподобиться Аэлине? Или ты считала, что внешнего сходства вполне достаточно? Для болтавней с ановниками это, может быть, и хватило бы. А ты подумала, что наши войска будут рассчитывать на твою помощь, на твою способность сжигать врагов в пепел. И ты решила их дурачить, исчезать под нелепыми предлогами или превращаться в разных зверей? Не надо. «Сваливать на меня вину за это отступление!» – прохрепела Лиссандра. Первые слова, которые она произнесла за много дней. «Ты поддержала замысел Аэлины. Как замечательно! Она отправляется умирать и бросает нас на произвол судьбы, чтобы нас искром сали в кровавые клочья! Другая всецело ее поддерживает и соглашается играть ее роль! Вы обе, наверное, составили замысел и, наверное, радовались, как складно у вас все получилось!» нас посвящать не сочли нужным. А Элина совершенно не знает особенностей ведения войны. А тебе вообще не говорю. Не будь она такой самоуверенной. Я бы рассказал ей, чем может кончиться её замысел. Объяснил бы, что в сражении с Маратом нам потребуется помощь огненницы, а не жалкий потуги бесполезного оборотня. Уставлое сердце Лесандры принимало удар за ударом. "Мы", попыталась ответить она, Но Эдион не желал слушать. Если тебе так хотелось погубить Айлину, чего ж ты не позволила ей умереть раньше? Сразу после того, как она испепелила равановые орды. Майва всё равно бы взяла её в плен. Если бы вы не решали вдвоём, если бы удосужились спросить наше мнение, мы бы выстроили иную стратегию, мы бы действовали совсем по-иному и не оказались бы здесь из-за вашего проклятого своеволия. «Что ж, гони меня из своей армии!» Сказала Лиссандра, уперев взгляд в грязное сено на полу. «Вы все разрушили! Она и ты!» Слова Эдиона были холоднее ветра за стенами шатра. Лиссандра закрыла глаза. По хрусту сено поняла. Эдион отошел. «Пошла прочь из моего шатра!» Лиссандра сомневалась, что ей хватит сил подчиниться. Но она и сама не хотела здесь оставаться. «Что ж, гони меня из своей армии!» не могла дать отпор, обрушить на него свой гнев, как он обрушил свой на одних тех, на кого можно выплеснуть страх и отчаяние. Лесандра открыла глаза. Лицо Эйджа напылало гневом и ненавистью. Превозмогая боль во всём теле, она встала, нашла силы посмотреть ему в глаза, вновь услышав холодное: "Пошла прочь". Босиком на снег в одном плаще наброшенным на голое тело. Идён смотрел на её посиневшие ступни, словно понимал это, но ему было всё равно. Алеандре кивнула поплотнее запахнув плащ Ансели и вышла в холодную ночь. Где она? спросил вернувшийся Арен. В одной руке он держал миску жиденького супа, в другой ломтя хлеба. Ручейник младший обшарил глазами шатёр, словно Алесандра могла спрятаться под койкой или зарыться в сено. Идён смотрел на поленья, потрескивающие в жаровне. Большая роскошь в условиях отступления, и молчал. Ты никак её выгнал, догадался Рен. Всё неслось к концу. С того момента, как Маев похитила Аэлину, их затея была обречена на провал. точнее с тех пор, как его королева и это призрачный леопард Дихо тайно договорились, чтобы он не наговорил Алесандре значения не имело, и плевать ему честно это или нечестно, справедливо или несправедливо. Плевать ему на собственную усталость, хотя он настолько измотан, что даже не почувствовал стыда, спехнув на Алесандру вину за поражение, а поражение ждать уже недолго. День другой и всё будет кончено. и гораздо раньше, чем остатки армии достигнут стен Перанта. Лучше бы она наорала на него, влепила бы пощёчину, но она почти молча выдержала поток его гнева, а потом вышла на снег, босая. Он обещал спасти Терасен, удержать оборону. Столько лет ему это удавалось. Но испытание Маратом, когда оборона была важна как никогда, он провалил. Нужно набраться сил и дать отпор. Воодушевит солдат он. Эддион ощутил жгучую потребность выспаться. Ренна в шатре уже не было. Эддион не заметил, когда тот ушёл. Наверное, отправился разыскивать Лесандру, который был не равнодушен. Нет, спать сейчас нельзя. Нужно созвать старших командиров, выслушать их соображения и сообща решить, как быть дальше. Но Эддион так и не сдвинулся с места. Он сел на койку и тупо смотрел, как в жаровне догорают поленья.